Как-то утром, проснувшись, неле заметил разложенные на стуле вещи, вещи давно и безнадёжно желанные, которые обманчица ночь уже много месяцев показывала ему в сновидениях. Несколько секунд он протирал глаза, не веря, что проснулся. Потом сразу вскочил с постели и принялся дрожащими от счастья руками убеждаться в реальности этих ярких предметов, смеющиеся блёстки которых искрились от его взволнованных прикосновений. Тут было трико, сделанное по мерке его маленького роста, небесно-голубые пантолончики с буфами, усеянные серебряными звёздами, пара крошечных башмачков с меховой опушкой. Ребенок ощупывал, переворачивал трико, панталоны, башмаки и поочередно целовал их. Потом он схватил свои милые сердцу доспехи и с радостным криком стал будить мать, чтобы она поскорее надела на него эти чудные вещи. Не вставая с кровати и почти свесившись с нее, Степанида начала его одевать. медленно, часто останавливаясь, любая сим как мать, примеряющая на своём любимце новый костюмчик и обретающая в этом новом наряде нового сына, которого можно любить ещё чуточку больше. Когда его нарядили, получился прелестнейший миниатюрный ярмарочный геркулес. Бите, забавляясь, завела раскалёнными щипцами рожки из его белокурых, уже слегка темнеющих волос, и это придало шалуну некое подобие чертёнка. Разряженный таким образом акробатик стоял неподвижно в чуть широкаватом трико, образующим под коленками две складки. стоял, опустив глаза, восхищённый своей маленькой особой, счастливый и почти готовый расплакаться от страха, что может неосторожным движением попортить новенький костюм.